2. Джерри быстро зашагал следом за генералом Вотскерном. Мираторц очень ревностно относились к уставу, согласно ему генерал всегда должен иметь при себе адъютанта. В коридоре генерал Вотскерн встретился с генералом авиации и перебросился с ним парой раз. Никто даже не пытался делать предположений о содержании сообщения. Лишь адъютант генерала Авиации с таким же планшетом, как и у Джерри, бросил на него презрительный взгляд. Дональден впервые оказался на капитанском мостике настоящего боевого корабля, да еще и инопланетного. планетонного. Кругом слошные экраны с бегущими с точками показателей надежности систем, панели управления кораблем, за которыми работали операторы. Собственно, Джерри оказался не в самом оперативном центре, а в тактическом, отгорожен от оперативного звуконепроницаемой прозрачной стенкой. Здесь уже собрался весь командный состав: генералитет перебрасываемых войск 15 человек и адмирал самого корабля, все с адъютантами. От такого количества народов в тактическом центре стало тесно. Спустя минуту все немного освоились. в При приглашении адмирала сели за стол, а чины поменьше, то есть адъютанты встали у стены за спинами своих генералов, и сразу стало намного свободнее. Пока все усаживались, Джерри успел полюбоваться видом, открывающимся из огромного фронтального иллюминатора. Прямо перед ним проплыла желтая сине зелёная планета с полосами перистых облаков. Видя моря, горные хребты, где начинали ручьи и течения полноводные реки, питающие эти самые моря и океаны. Над планетой висели три спутника. Самый маленький из них казался простым, но очень большим метеоритом, километров 100 в диаметре. Орбита его движения, так же как и остальных спутников, отразилась на одном из многочисленных экранов в оперативном центре. Скорее всего, он был просто захвачен притяжением планеты. На схематической карте было видно, что он кружится по длинной вытянутой эллиптической орбите, то приближаясь к планете до 1000 километров, то удаляясь на пятьсот тысяч. Господа, я собрал всех вас, поскольку пришло сочное сообщение от Его Императорского Величества Тарпрея III. Прошу внимания на экран. Адъютант адмирала нажал на кнопку, включив большой экран на стене. Все обратили на него свои взгляды. Экран вспыхнул и высветил всего одну надпись: Командному составу 7-ой оперативно технической группировки 26-го флота объявляется приказ 500. Цель Генетит Наран. Срок исполнения один месяц. Джереи Дондренда ничего не понял, но видел, как у всех оставных лиц буквально посерели. Адъютанты вообще выглядели растерянными. В авраге, прошу толковавдневший адъютант генерала авиации. Ничего не понимая, и пользуясь тем, что на него никто не обращает внимания, Дондрен воспользовался планшетом и запросил информацию о приказе 500. Ага, извинился Джерри, прочитав скупой текст. Тут у любого коленки затрясутся. Молодой император явно не собирался жевать сопли. Зайдя на трон, он хотел отметиться быстрыми победами и собрался достичь их любой ценой, причем в самом прямом смысле этого слова. Приказ 500 не допускал никаких иных трактовок: уничтожить любой ценой и точка. Но самое интересное Джерри прочитал внизу. Высшим офицерам неисполнившим приказ в отведённый срок следует покончить с собой. Молчание длилось долго. Первым у себя пришел адмирал. Он кашлянул кулак и спросил: "Что скажет разведка цель на планете, генерал Крампарт?" "Что? Этот Наран на планете? Да, с вероятностью в 99%." "Хорошо. Мы знаем его местоположение хотя бы примерно?" "Нет, только то, что он на планете. И это неплохо." Я стали оживать и задуматься над тем, как уклонить приказ своего сумасбродного императора исходя из тех средств, которыми они располагают, и тех, которые они могут привлечь в кратчайшие сроки. За это время Донардан еще немного порылся в планшете и выяснил, что этот Генетит Наран является никем иным, как главой всех мятежников в данном районе империи. Именно он задумал все эти мятежи, в одном из которых Джерри пришлось поучаствовать по обе стороны фронта. Понятно, почему император хотел уничтожить его любыми средствами. Он доставлял слишком много хлопот и мог доставить еще больше уже в других мирах, если его не ликвидировать. Что дала космическая разведка?» — спросил адмирал и генерал Вускерн. Ничего. Ни малейшего намека на базу, лагерь или какое-то подземное укрытие. Планета сканируется уже целые неделю, но все безрезультатно. Если он здесь, он здесь, настоял разведчик. Тогда он очень хорошо замаскировался, договорил адмирал. Да. Приказ 500 позволяет нам провести бомбардировку всей планеты. А куда бить-то, удивился генерал авиации, и напомнил. Неизвестен даже примерный квадрат, который нужно выжечь. Провести полную бомбардировку планеты, положить по бомбе в каждые 10 квадратных километров, выжечь планету к такой-то матери, чтобы тут не осталось даже микроба, рявкнул генерал Гускерн и даже ударил кулаком по столу. Не получится, отрицательно покачал головой адмирал. Во всем моем флоте не найдется столько боеголовок. Кроме того, это все полумеры. Главарь мятежников может находиться в хорошо укрепленном бункере, способном выдержать прямое попадание даже самой мощной термоядерной бомбы по поверхности, провести глубинные взрывы. Я же говорю, не хватит боеголовок, чтобы накрыть территорию суши, не говоря уже об океане. Он может скрываться в какой-нибудь сверхпрочной капсуле на дне любой океанской расщелины, а их тут сотни три. И даже если мы найдем одно из убежищ, кто скажет с уверенностью, что это именно то самое? Генералы пото peered взгляды уставшей старошнице, кто-то нервно перестукивал пальцами. Нужно что-то решать, напомнил генерал Луцкерн, время идет».